Глава седьмая. Я увлечённо чертила свою схему, когда раздался стук в дверь. За ней стоял ректор. «Леди Кейт, разрешите войти?» Я кивнула. «Да, конечно». Алистер удивленно оглядел разведённый мной бедлам. «Готовитесь к занятиям?» «Можно и так сказать». «Хм, что ж, собственно, я зашел известить вас, что завтра вы можете приступить к работе». «Как?» — ахнула я. «Так быстро?» Понимая, что сейчас ваше состояние э, не позволяет проводить полноценные уроки. Но ведь у вас есть масса записей. Перечитайте их, восполните свои пробелы. Студентам вскоре предстоит отправиться на первый бал, а пропустили они немало, так что надо их подготовить во что бы то ни стало. Не хватало, чтобы пошли слухи, что в академии не могут достойно обучить детей этикету». «Вот ведь!» «С досадой подумала я». «Хоть бы больничный какой оформил, бал у них. А у меня в голове пусто, и из познаний поэтики только то, что вилка в левой руке, нож в правой, и сморкаться в салфетку нельзя». «Как скажете», — сухо ответила Алистеру. «Вот именно». Он вздёрнул подбородок. «Академия на первом месте». Патетично воскликнул он, чем до позабавил, и я, не сдержавшись, улыбнулась. Закрыв за ректором дверь, собрала все свои заметки и принялась шарить по полкам. Какое счастье! Записи действительно были. скрупулезные и очень подробные, с отметками, что и когда прошли студенты. Спасибо тебе, неведомая Кейт. Остаток вечера и большую часть ночи я зубрила тему урока. Кто бы мог подумать, в стране магов учу этику. Уснула я за столом на кипе бумаг. В шесть утра раздался звук, похожий на гонг, заунывный и долгий. Умывшись холодной водой, подхватила бумаги и поспешила в учебную часть. Стоило войти, разговоры стихли, преподаватели и остальные служащие, кто-то наподобие наших офис-менеджеров, с любопытством на меня уставились. <кх> стало неловко от повешей тишины. «Доброе утро! Могу я узнать расписание?» «Конечно, леди Хадсон!» Ко мне подошла миловидная девушка с озорными кудряшками и зелеными, точно весенние листва глазами. «Я секретарь учебной части. Орли, вы можете обращаться ко мне по любым рабочим вопросам». Она протянула мне листок, где были записаны время занятий, номера аудитории и группы. Глянула на список, и мне стало дурно. В академии 6 факультетов, и занятия стояли ежедневно. От первой до последней пары. Ректор Коннелл скорректировал расписание в связи с вашим отсутствием она ободряюще улыбнулась будет трудно зовите мы что-нибудь придумаем а, спасибо Ошарашенно протянула я и вышла из кабинета Выглядела снова в расписание так сейчас я иду на третий этаж к магам огня отыскав нужный кабинет прислушалась голосам за дверью студенты как и мы положено шумно общались перебрасывая шуточками Набрав воздуха в грудь, шагнула в аудиторию. Голоса смолкли, юноши и девушки стали рассаживаться по местам. Впрочем, не слишком торопясь. Я прошла за свой стол, положила записи и подняла глаза. «Так, только не показывай им, что боишься!» Старалась мысленно подбодрить себя. «Доброе утро!» — кивнула я. Группа молчала. «Приступим к занятию. Кто может сказать, какой была ваша последняя тема?» «Учитель, потерявший память! Какой конфуз!» Послышался громкий шёпот задних рядов. По аудитории пронеслись смешки. «Я хоть и потеряла память, но еще способна все запомнить. И сейчас хочу узнать фамилию того студента, что так переживает обо мне». Медленно оглядела ребят, они втянули головы в плечи, отводя глаза. «Долго мне ждать? А еще магия огня!» Хмыкнула я. С галерки поднялся вихрастый парень с мелкими словно у мыши чертами лица и неприятными бегающими глазами. «Ну, я...» «Что я?» «Я сказал...» «Во-первых, я леди Хадсон. Надеюсь, как обращаться к леди вы из моих занятий хотя бы усвоили? Или оставить вас на следующий набор? Во-вторых, после обращения необходимо представиться. Итак, парень шутовски поклонился. «Пардон, уважаемая леди Хадсон, позвольте представиться. «Чаррис Шелби, маг огня». «Вы пока еще не маг, садитесь, и при таком отношении к учебе вряд ли им станете». Бросила суровый взгляд в сторону этого клоуна. Чаррис промолчал, но я заметила, как вспыхнул над его ладонью клубок огня, который он тут же погасил. Итак, темой последнего занятия было приглашение на танец. «Кто может пригласить особ королевской крови? Как это делать?» «Согласно дворцовому этикету». «Каково обращение к леди и Фрейленам? Как распределяются туры танцев? Кто-то готов ответить? Материал уже пройден». Аудитория молчала. Наконец руку робко подняла огненно-рыжая девушка. «Можно я попробую?» «Прошу вас». И занятие началось. Студенты, скрипя перьями, только успевали строчить вслед за мной. «Ничего, я вас так подготовлю к балу. Король гордиться будет, чтоб вам всем пусто было». Внутри поднялась злость. Засела в этом непонятном мире, бедная, как церковная мышь, и плыву по течению. Я так не привыкла, и я так не хочу. Леди оборванка лютует. Опять донеслось галерки. Стать, Чоррис!» — оборвала лекция на полуслове. «Повторите, что вы только что сказали». «Ничего, леди Хэдсон, вам послышалось». Он глумливо улыбнулся. «Осложнение после болезни, как печально». Гнев просто заклокотал внутри, и я силой хлопнула ладонью по столу, и тут по классу понеслась воздушная волна, разметав мои бумаги и опрокинув студентов на первых партах. Наступила полная тишина. Ошарашенно, глядя на меня и потирая ушибы, ученики ползали по полу, собирая свои записи. И что это сейчас было? Стараясь не подать виду, что все произошло случайно, я молча ждала, пока все снова рассядутся. «Преподавателям запрещено применять магию против студентов». «Конечно, это опять Чарис». «Вы укажете, против кого конкретно я ее применила?» Не мигая смотрела на юношу. Он судорожно сглотнул. «Против всех». Голос его перешел в свистящий шепот. «Я лишь привлекла ваше внимание. Занятия должны проходить в полной тишине. Учтите это на будущее». По спине предательски покатились капельки пота. А вдруг меня уволят? Что тогда? Побираться по улицам? Я ведь ничего не умею. Но, кажется, конфликт был исчерпан. Остаток урока прошел спокойно. Прозвучал опять удар гонга, и студенты умчались перемену. Опустив голову на руки, выдохнула. С первым занятием меня. «Что вы вытворяете?» Услышала гневный голос ректора. Явился. значит все всё-таки сдали меня студиозы?» «В чем дело?» Подняла я голову. «Это я у вас хотел узнать». Губы Алистера сложились в тонкую линию, глаза потемнели. «Вы с ума сошли? Применить магию во время занятий!» Скрывать от Конала произошедшее не было смысла. «Не знаю, как это получилось. Оно само вырвалось». «То есть?» — сбился Конал. «Повторяю, не знаю, как это получилось». «Следуйте за мной». Сухо бросил ректор и, развернувшись, вышел из класса. Я спешила за ним по коридору, пока мы не подошли к массивной дубовой двери с импозантной табличкой, где красовались инициалы Алистера. Он распахнул ее и пригласил меня войти. В большой комнате стоял внушительных размеров стол. Возле стены примастилось высокое бюро со множеством ящиков. Пара мягких стульев — вот и вся обстановка. По бокам были двери в смежные комнаты. К одной из них и направился ректор. Там обстановка была гораздо уютнее. Горел камин у противоположной стены. Перед ним стояли два больших кресла на низеньких ножках и маленький круглый столик с остатками чаепития. Стену слева занимал стеллаж, полный кулонов, брошей, сережек, колец и прочей ювелирки. Что это за страсть к драгметаллам? Я бросила насмешливый взгляд на ректора. «Это артефакты», — коротко ответил он. «Садитесь, леди». «Снимите свой кулон, мне такой не помеха. Боюсь, что просто испорчу артефакт и дайте ваше кольцо». Сжала кулон в руке. Мне не хотелось, чтобы Алистер опять рылся у меня в мозгах. «Не бойтесь», — сказал ректор уже мягче. «Я не причиню вам вреда. С вашей магией что-то не так. Надо проверить, пока вы никого не покалечили. Возможно, вас опасно подпускать к детям». «Так и есть, он меня уволит». Перед глазами поплыли образы из жизни братзака и поберушек. Вот вам и леди из Канавы. Почувствовала, как мне стало дурно, а перед глазами все поплыло. Я обессиленно рухнула в кресло.